1611 по 1673. Когда в среду выходишь из школы, настроение отличное. Во-первых, потому что выходишь из школы, потом от того, что завтра четверг, и в школу идти не надо, а еще из-за того, что проходишь мимо кино. А в этот день как раз меняет программу, и можно посмотреть, что будут показывать. Если фильм классный, то мы просим у папы-мам денег, чтобы завтра сходить в кино. Иногда они дают, а иногда нет. «Особенно, если ты набезобразничал в школе или у тебя плохие отметки». «Ну так вот, мы увидели, что фильм будет шикарный. Он назывался «Возвращение Д'Артаньяна». И там внизу было полно фотографий с мушкетерами, которые дрались на шпагах. У них были большие шляпы с перьями, и сапоги и накидки. Как в том наборе, что подарили Жифруа на день рождения. И учительница его ругала, когда он заявился в класс в таком наряде. «Я на этой неделе один из 25 лучших по успеваемости», сказал Жаким. «Папа наверняка подкинет мне монет на кино». «А я?» — сказал Эд. «Смотрю папе прямо в глаза, и он всегда дает мне то, что я хочу». «Подзатыльники он тебе дает, а не деньги», — сказал Миксан. «Хочешь получить подзатыльник от меня?» — спросил Эд. «Защищайся», — крикнул Миксан. Они достали из портфеля линейки и стали фехтовать, как мушкетеры. «Чак-чак-чак-чак! Тысяча чертей!» «А вы знаете, что Д'Артаньян на самом деле жил?» Спросил Аньян. «Я читала одну книгу, там говорилось, что его звали Шарль де Бац, и он родился в Люпьяке, департаменте Жер, в 1611 году и погиб под Маастрихтом в 1673 Аньян первый ученик в классе, любимчик учительницы, поэтому мы его не слишком любим, и ему даже никто не ответил. И вообще, все были слишком заняты игрой в мушкетеров». Чак-чак-чак, тысяча чертей. Пока не вышел кассир кино и сказал, что мы мешаем людям войти и посмотреть фильм. Но мы ушли и договорились завтра в два встретиться у кино. Потому что если прийти в два, можно остаться на следующий сеанс и еще на часть третьего. Третий заканчивается слишком поздно. И тогда дома ругаются, возникают всякие истории. Дома я стал ждать папу, потому что он возвращается с работы позже, чем я из школы. Только ему не надо делать уроки. И когда он пришел, я сказал, «Пап, пожалуйста, дай мне денег на кино, а, пап?» «У тебя на этой неделе ноль по грамматике, Николя», — ответил папа. И я тебе уже сказал, что в кино ты не пойдешь. «Ну, папочка», — сказал я. «Ну, пожалуйста, папочка». «И незачем хныкать, Николя», — сказал папа. «Завтра ты останешься дома и будешь делать упражнения по грамматике. Я не хочу, чтобы у меня был сын Неуч, который ничего не умеет и ничего не знает. Потом ты мне скажешь спасибо». «Если ты мне дашь денег, я тебе скажу спасибо прямо сейчас», — сказал я. «Перестань, Николя», — сказал папа. «Я не смогу всегда быть рядом с тобой и давать деньги. Когда-нибудь тебе придется зарабатывать их самому. А если ты останешься неучим, ты никогда не сможешь ходить в кино». «Я немного поплакал, на всякий случай, но ничего не вышло». «Хватит», — крикнул папа. «Я хочу без проблем поужинать, а потом спокойно послушать радио». Я надулся. После ужина папа уселся перед радиоприемником — Была передача, которую он очень любит. Там один мужчина кричит и говорит безумлку. Такой смешной. И он задает вопросы разным людям, которые говорят гораздо меньше. Когда тот человек, которого спрашивают, дают ответ, все начинают кричать. И тогда он выиграл. Он может уйти с кучи денег, которые ему дали. Или остаться, чтобы тот мужчина, который задает вопросы, задал ему еще один. Если человек, который ответил, отвечает еще раз, ему дают денег в два раза больше. И все кричат в два раза громче. А если он не отвечает, мужчина, который задает вопросы становится грустным и не дает вообще никаких денег а все говорят о, -о, -о, о сегодня человек который был в радио отвечал на все вопросы и тот мужчина который задает вопросы и мой папа тоже они были очень довольны какой молодец сказал папа вот у него-то в школе наверняка были хорошие оценки а никаля я ничего не ответил потому что все еще дулся это же нечестно но правда раз в жизни в кино показывают фильм который мне нравится а пойти на него нельзя Вот так всегда. Как только мне чего-то хочется, сразу этого нельзя. Вот уйду из дома, и тогда они пожалеют и скажут, зачем только мы не дали Николя денег на кино. Ну да, по грамматике мне влепили ноль, зато по чтению я 14. -й. С чтением-то у меня все в порядке. А может быть, если пообещать папе, что я потянусь по грамматике на следующей неделе, он даст мне денег на кино? И если я посмотрю этот фильм, то, честное слово, буду учиться изо всех сил. «Слушай, пап», — сказал я, — «помолчи, Николя», — закричал папа. «Дай мне послушать радио». «Мсье!» — сказал мужчина с радио. «Вопрос на 1 миллион 24 тысячи старых франков. Человек, ставший знаменитым благодаря одному роману, родился в Люпьяке». «Кто этот человек? Каковы даты его рождения и смерти? Где он умер?» «Пап, насчет денег я обещаю, что буду очень стараться, особенно по грамматике», — сказал я. «Тихо, Николя!» — крикнул папа. «Я хочу услышать ответ». «Это Шарль де Бац, Д'Артаньян», — сказал я. «Он родился в Люпьяке, в департаменте Жер, в 1611 году и погиб под Мастрихтом в 1673. Ну так что, ты мне дашь денег?» «Николя?» — закричал папа. «Я не расслышал от...» «Да, месье, браво, месье!» — закричал мужчина с радио. «Это на самом деле Шарль де Бац, сеньор Д'Артаньян, родившийся в Люпьяке, в департаменте Жер?» в 1611 году и погибшие под Маастрихтом в 1673. «Папа, у меня все-таки самый классный из всех пап. Он дал мне денег на кино. Только одного я не понимаю. Почему теперь папа все время смотрит на меня большими глазами?»